Глава 23 Четверг, 5 октября Шарлотта украдкой посмотрела на книги, которые положила перед ней на прилавок женщина с тонкими взлохмаченными волосами Вязание из собачьей шерсти Влюбиться в осла Каннибализм Как это происходит? И человек ли женщина? Шарлотта уже намного спокойнее относилась к странным названиям книг, которые выбирали покупатели, и сейчас всего лишь улыбнулась женщине в бежевом свитере и спросила. «Вы нашли то, что искали?» «Да», — уклончиво ответила та, — «прекрасно». Пробивая книги, Шарлотта пыталась сообразить, что бы еще сказать покупательнице. Работая в магазине, самым сложным, естественно, было все время поддерживать дружелюбный и заинтересованный тон общения. «Увлекательное сочетание», — радостно сказала она. «Наверное, это для какого-нибудь школьного проекта?» Женщина достала портмоне и покачала головой. «Нет, это книги для моего отца. Ему нужно чем-то занять себя». Шарлотта расплылась в улыбке. «Вот как?» «Да, каннибализм определенно может превратиться в приятное хобби». Явно не поняв ее шутливый тон, женщина пристально взглянула на Шарлотту и протянула ей кредитную карточку. «Да», — бесцветным голосом сказала она, — «нелегко быть старым. Каждый имеет право на развлечение». Когда женщина покинула книжный магазин, Шарлотта еще раз вспомнила название книг и подумала про себя, Существует ли у продавцов книжных магазинов какой-нибудь моральный кодекс? Конечно, книги, отобранные покупательницей, она не читала, но продавать произведение под названием «Человек ли женщина?» казалось ей в корне неправильным. Шарлота по-прежнему никому ничего не сказала о мужчине в ветровке светло-голубого цвета, но у нее возникло такое же чувство, когда он покупал свои книги, И она подумала, что это достаточно важный вопрос. Существуют ли книги, которые им не следует брать на продажу из принципиальных соображений? Хотя в таком случае, где именно провести границу? Нормально ли продавать детективы в деталях, смакующей жестокость или сцены изнасилования? И чем руководствоваться, если речь идет о книгах, посвященных разделке мяса? Ведь нет никакой гарантии, что они не послужат источником вдохновения для серийного убийцы. Она улыбнулась. Это был типичный вопрос, который раньше она обсудила бы с мамой. Кристина всегда рассуждала очень здраво, и на ней можно было прекрасно оттачивать аргументы. Шарлотта вздохнула. Ей потребовалось очень много времени, чтобы принять смерть матери, и даже сейчас на нее изредка могло нахлынуть, Это темное, беспочвенное чувство сиротливости. Она до сих пор не рискнула расспросить об обстоятельствах смерти тетушки, панически боясь услышать, что ее забрал тот же коварный рак, что и Кристину, и таким образом убедиться в дурной наследственности. И все-таки чудовищно несправедливо потерять столько близких людей. Мысль об этом была невыносима, поскольку, начиная анализировать, что именно произошло, Шарлотта сразу попадала в замкнутый круг волнений и горя, вбив себе в голову, будто судьба отбирала у нее всех, кто был ей дорог. Быстро стряхнув в себя грустные мысли, Шарлотта кивнула Мартиник, проходивший мимо с подносом. Производство и продажа шведского печенья были поставлены на поток. Мартиник оперативно научилась стряпать ванильные мечты, печенье и риски и малиновые пещерки. Теперь в книжном магазине все время пахло свежей выпечкой, и многие клиенты, пользуясь случаем, брали чашечку кофе с печеньем или покупали выпечку домой. На стойке, которую выставляли на тротуар перед входом в лавку, они написали «В Риверсайде вы узнаете, что такое шведская фика». И многие, кто заходил в магазин, интересовались, что именно означает это слово. Шведская фика. Традиция пить кофе с печеньем или булочками, либо небольшой перерыв на кофе в рабочее или учебное время. Но сегодня был четверг, день, когда после обеда в лавке было особенно мало посетителей. Сэм устроилась у кофейного столика и просматривала весенние каталоги издательств, чтобы подготовить предложения по новым закупкам. Шарлотта изучающе взирала на нее. Сэм сидела, взгромоздившись на барный стул. На ней были лиловые колготки и коротенькие кожаные шорты. После ссоры они практически не разговаривали, и у Шарлотты возникло чувство, будто Сэм избегает ее. На самом деле это было по-своему хорошо. Шарлотта могла сосредоточиться на своих задачах, а Сэм занималась подготовкой уголка чтения, который планировалось организовать под лестницей. Кстати, за вчерашний рабочий день она самостоятельно вычистила всю кладовку, покрасила ее остатками краски и каким-то чудесным образом разместила по другим помещениям все хранившиеся там вещи. Но Шарлотта пока еще не разрешила ей закупить отделочные материалы. Она по-прежнему пыталась понять, как до конца выяснить финансовую ситуацию магазина. Дополнительные доходы от продажи кофе и печенья Мартиник — это, конечно, замечательно, но недостаточно для оплаты имеющейся задолженности. И вопреки всему, Шарлотта не могла решиться рассказать Сэм и Мартиник о бедственном положении лавки. Она все еще надеялась придумать способ решения этой проблемы. Когда Шарлотта краем глаза заметила на лестнице Уильяма, что-то затрепетало внутри. Со времени длинной прогулки, состоявшейся чуть больше недели назад, они толком не разговаривали, и она осознала, что соскучилась по нему. В привычной ему манере, этой непринужденной элегантности, Уильям неспешно спускался вниз, засунув руки в карманы. «Привет! Как идут дела?» Шарлотта показала широким жестом на торговый зал. «Как видишь, продажи великолепны!» Когда он рассмеялся, на душе потеплело. «Не переживай. Со всеми начатыми проектами у вас все получится». Сэм оторвала взгляд от своего каталога. «А у тебя как дела? Ты такой радостный? Что, писательская судорога отступила?» Уильям улыбнулся, а Шарлотта задержала взгляд на чуть заметных под ямочках, появившихся на его щеках. «Да?» «Можно и так сказать, у меня появилось вдохновение». Когда он посмотрел на Шарлотту, у нее появилось внезапное желание наклониться через прилавок и провести пальцами по его жестким, блестящим волосам. «Благодарю тебя, Господь Бог, за то, что я умею контролировать свои порывы», подумала она спустя мгновение. «Классно, а как именно работает вдохновение?» Уильям повел плечами. «Просто в голову приходят идеи». Он опять засмеялся и обошел прилавок, чтобы налить кофе. «Кому еще кофейку налить?» Шарлотта помотала головой. «Некоторые писатели идут на разные хищрение, лишь бы поймать его», продолжил Уильям, наливая белую чашку почти до краев. «Да, Дэн Браун стоит на голове», — заметила Сэм. «Эх, это как раз не очень оригинально». «Я слышал, что некоторые перестают принимать душ, чтобы не было соблазна променять процесс написания книги на увеселительные мероприятия», — с довольным видом сказал он. Сэм сморщила нос. «Стоять на голове все-таки лучше, особенно если когда-нибудь собираешься заняться сексом». Уильям сел рядом и стал дуть на кофе, а Шарлотта в молчании оценивающе глядела на него. «А как вообще пишут книгу?» Он отхлебнул кофе. «Да я, честно говоря, не знаю». «Ну, вот твой первый роман, как ты его написал?» Спросила Сэм, захлопнув каталог. Уильям повернулся к ней. «Ну, это как болезнь, я не знаю. Писательство — это как чесотка. Когда история действительно приходит ко мне, я не могу ее проигнорировать. У меня просто руки чешутся ее записать». Сэм состроила мину. «Если перестать принимать душ, получишь чесотку, понятное дело». Уильям схватился за голову. «Ха-ха!» — кисло отреагировал он. «Я знаю, что это звучит глупо, но по-другому мне это не объяснить. Я просто должен писать, иначе сойду с ума». «И сейчас у тебя как раз чесотка?» — он кивнул. «Здорово!» — порадовалась Сэм. «Это нужно отметить». «Может быть, нам сегодня поужинать вместе в ресторане?» предложил Уильям. Сэм весело кивнула. «Да, в лебеде!» Уильям повернулся к Шарлотте и взглянул ей в глаза. «Ты ведь пойдешь с нами?» Шарлотта нервно сглотнула. Как бы ни было приятно находиться рядом с Уильямом, проводить с ним свободное время — не самая лучшая идея. Не стоит разрешать себе испытывать к нему чувства. Чем больше он ей нравится, тем тяжелее будет расставаться. Да и потом вряд ли Сэм захочет, чтобы она разделила с ним вечер. «Не думаю, что я смогу». Сэм закатила глаза. «Ты что, отказываешься от предложения испытать на себе ночную жизнь Лондона?» Шарлотта застыла на месте. «Может быть, ей это послышалось?» «Сэм на самом деле имела в виду, что она может присоединиться к ним? Или это очередная шутка?» Уильям наклонился к Шарлотте через прилавок. «Ну давай, будет весело!» — Сэм оглядела ее с головы до пят. «Я могу помочь тебе подобрать одежду!» Шарлотта в растерянности огляделась. «Сэм предложила ей свою помощь? Без всякого сарказма?» «Посмотрим!» — неуверенно пробормотала Шарлотта. Сэм кивнула в сторону кухни. уилл сходи, спроси Мартиник, пойдет ли она с нами!» Как только он исчез из поля зрения, Сэм обошла вокруг прилавки и принялась измерять объем бедер Шарлотты. «А у тебя нет татуировки, которые ты могла бы выставить на показ? Ну, чтобы выглядеть немного сексуальнее». «Нет, а у тебя?» Сэм снисходительно взглянула на нее. «Конечно, у всех есть татуировки, разве нет?» Когда Шарлотта помотала головой, Сэм, спустив на плечо лямку своей майки, показала черный треугольник с вписанным в него кругом и чертой. «Это моя татуировка в стиле Гарри Поттера. Дары смерти, понятно?» «Понятно». Сэм поправила лямку и продолжила изучающе рассматривать Шарлотту. «Нам надо немного смягчить образ девушки, покупающей одежду в универсаме Сайнсберри». Шарлотта тихо усмехнулась. Она, между прочим, никогда не покупала себе одежду в универсаме, но Сэм, конечно, была права в том смысле, что одевалась Шарлотта достаточно скучно. До смерти Алекса она уделяла значительно больше внимания своей внешности, но теперь была не в состоянии как следует заниматься собой. «Ты ведь можешь быть очень стильной», — громко объявила Сэм, «но тебе надо добавить немного настроения. Повторяй за мной, я сексуальна». Шарлотта в ужасе уставилась на нее. «Никогда в жизни!» «Почему?» «Это называется аффирмация!» «Настоящая наука, кстати сказать!» «Если хочешь стать кем-то особенным, просто скажи об этом вслух». «Ну давай же! Я богиня секса!» «Скажи это вслух!» Шарлотта покачала головой. «Не могу!» Сэм пожала плечами. «Тогда пеняй на себя», — сказала она, ухватившись за вырез свитера Шарлотты в попытке растянуть его. «Ладно», — выпалила Шарлотта, стараясь вырваться из схватки Сэм. «Я пойду с вами, если только ты оставишь в покое мою одежду». «Обещаешь?» «Конечно, но я сама решу, что мне надеть». Сэм подняла руки вверх, показывая, что сдается. «Хорошо, если ты в этом уверена», — с довольным видом сказала она, — Но имей в виду, что для такого случая подойдет что-нибудь красное и блестящее. Или леопардовый принт. Почему бы нет? Мне кажется, Уиллу понравится. Да, уверена, пылко отреагировала Шарлотта. Но сейчас мне срочно надо проверить одну вещь. Она ринулась в контору и закрыла за собой дверь. Кровь прилила, к голове щеки горели. Ей совсем не нравилось, что ее оценивали и обсуждали подобным образом, и потом. Благие намерения Сэм вызывали сомнения. А что, если она решила воспользоваться случаем, чтобы отомстить Шарлотте? В растерянности она взглянула на свой свитер и джинсы. Безусловно, в словах Сэм было здравое зерно. Даже если ей не хотелось сильно выделяться, почему бы не попробовать что-нибудь новое? Раньше Шарлотта с удовольствием экспериментировала с одеждой и косметикой и пусть прежнего энтузиазма у нее никогда уже не будет, уделять себе чуть больше внимания явно не повредит. Вспомнив о своих любимых вещах, висевших в гардеробе дома, всконе сконе Шарлотта улыбнулась. Некоторые из них были настолько модными, что, пожалуй, могли рассчитывать на одобрение Сэм. Например, обтягивающее из сине-черное шелковое платье с разрезом, в котором Шарлотта провела пару потрясающих вечеров, или изумрудного цвета парижская шубка из искусственного меха и пара замшевых сапог ботфортов цвета мальвы. Но как бы она ни любила эти вещи, она не хотела вновь надеть их. Одежда, оставшаяся дома, была частью другой жизни. А Шарлотте сейчас надо было осознать и раскрыть себя заново. «Я сексуальна» тихо прошептала она и рассмеялась. «Господи, как глупо! Скорее всего, Сэм дразнит ее». Шарлотта взглянула на себя в зеркало, висевшее на стене. Сейчас, когда Сэм, наконец, протянула ей руку, она просто не могла отказаться, но она пойдет с ними в пап совсем ненадолго. «Не больше, чем на час», подумала Шарлотта, и ни в коем случае не следует долго разговаривать с Уильямом. «Нет». Ей не надо даже сидеть с ним рядом. Лучше сосредоточиться на общении с Мартиник. Они могли бы обсудить Джейн Эйр, которую Шарлотта только что дочитала. А раз уж она все равно решила пойти с ними, ей будет не вредно слегка привести себя в порядок. Она вспомнила о большом гардеробе Сары. В нем определенно найдется что-нибудь подходящее. Не слишком сексуальное. Все части тела должны быть тщательно защищены и никаких леопардовых принтов, предложенных Сэм, это уж слишком. В красной блузке с золотыми пуговицами, найденной среди платьев Сары, Шарлотта не чувствовала себя в полной мере комфортно, но надеть захотелось почему-то именно ее, и, спускаясь вниз по лестнице, она, как ни странно, томилась ожиданием. Сэм слонялась у прилавка. «Ну, по крайней мере...» «Это шаг в правильном направлении», — сказала она, окинув взглядом наряд. Шарлотта поправила блузку, которая, как ей казалось, слишком плотно обтягивала ее. «Спасибо, я подозревала, что это так». Сэм закинула за спину маленький черный лакированный рюкзак. «Конечно, теперь нам пора. Уильям уже в пабе». Шарлотта огляделась. «А Мартиник?» Сэм покачала головой. «Она не идет. Что-то с дочерью случилось, так что она не сможет к нам присоединиться». Шарлотта застыла. Мартиник ведь была ее спасительным кругом. Она должна была помочь ей держаться подальше от Уильяма. «Как жалко! Что-то серьезное? Может быть, позвонить и спросить, не нужна ли ей помощь?» Сэм подняла брови. «Нет, она сама справится. Давай, пойдем, нам пора». Час был поздний и на Риверсайде продавцы закрывали свои лавки. Владелец цветочного магазина заносил внутрь цинковые ведра с розами, а торговец сыром и колбасами, балансируя на лестнице, пытался спустить вниз вымпел с надписью «Открыто». Они оба радостно приветствовали Шарлотту, которая пыталась не отставать от бодро шагавшей Сэм. Несмотря на свои сапоги на платформе, Сэм удивительно быстро передвигалась по косым тротуарам и наклонной брусчатке. Увидев, как Шарлотта плетется следом, Сэм уставилась на ее обувь. «Почему ты никогда не носишь каблуки? На них же проще ходить!» Шарлотта не знала, как ответить, только пожала плечами. «У тебя широкая нога?» — не унималась Сэм. «В Камдене есть масса бутиков с обувью для трансвеститов». Там ты гарантированно найдешь себе что-нибудь подходящее. Шарлотта взглянула на нее в недоумении. Это была очередная шпилька или просто неудачная шутка? Однако, пока Шарлотта собиралась с мыслями, чтобы высказаться в свою защиту, Сэм успела обогнать ее и пришлось поспешить, чтобы совсем не потерять ее из виду. Начинало смеркаться. Они проходили через квартал, где было полно небольших ресторанов со столиками на улице. Переулки освещали разноцветные фонари, сквозь приоткрытые двери была слышна приглушенная музыка, повсюду прогуливались смеющиеся компании. Если не считать отдаленных сигналов сирены, вокруг царила приятная атмосфера, и, несмотря на замечания Сэм, Шарлотта радовалась, что согласилась выйти развеяться. Она по-прежнему толком не видела Лондона, но каждый раз, покидая пределы книжного магазина, делала новые открытия и все больше влюблялась в этот город. Помимо прогулки до Биг Бена, Вестминстерского дворца и колеса обозрения «Лондонский глаз», а также огромного продуктового рынка «Бора», расположенного под Лондонским мостом, она успела съездить в Нотинг-Хилл в компании «Мартиник». Они отправились туда субботним утром, чтобы зайти на рынок «Портабелла» за безделушками для Риверсайда а Шарлотта заодно побродила среди многочисленных киосков и антикварных лавок. Казалось, в какую бы часть Лондона она не попала, окружающая обстановка неизменно вызывала восхищение. В Ноттинг-Хилле, так же, как и на Риверсайде, длинные ряды домов, построенных в викторианском стиле, были окрашены в разные цвета. Вдобавок микрорайон был очень зеленым. Сады утопали в зелени, а в каждом квартале располагались маленькие уютные кафе. У Шарлотты возникало желание зайти в каждое из них, но по совету Мартиник она сберегла свои силы для раннего обеда в грэнджер энд Ко, где они разгулялись, заказав горячие кексы из сыра рикотты с бананом и медовым маслом, сладкие кукурузные оладьи с жареными томатами, шпинатом и беконом и еще ассорти свежевыпеченных маффинов. Похоже, единственным недостатком Лондона была бесконечность новых впечатлений. Было похоже, что на осмотр всего города у Шарлотты идет никак не меньше года. Когда они пришли в Лебедь, и она заметила Уильяма, сидевшего за угловым столиком на диване в форме полумесяца, у нее загорелись щеки. Уильям радостно кивнул в их сторону. По такому случаю он выгладил рубашку, по крайней мере частично, потому что рукава были по-прежнему мятыми. Шарлотта сделала попытку сесть на самый краешек дивана, но Сэм тут же подтолкнула ее, так что она оказалась совсем рядом с Уильямом. «Привет!» — бодро поздоровалась Сэм, снимая куртку. «У тебя в кармане контракт с издательством, или ты просто рад меня видеть?» «Очень смешно!» — сухо отреагировал Уильям. «Долго же вы шли!» Сэм возвела глаза к небу. «Вообще-то, дамам такое говорить не принято. Мне надо в сортир. Закажешь мне пимс?» «Пимс» — традиционный английский коктейль на основе фруктового крюшона, ликера с тем же названием. «Обязательно! Я думаю, мы всем для начала возьмем по пимсу». Уильям обернулся к Шарлотте. «Или ты предпочитаешь что-нибудь другое?» В первое мгновение Шарлотта подумала, не заказать ли чашку чая, но тут же осознал, что в результате прослывет страшной занудой. Хотя чай в Лондоне был невероятно вкусный, особенно когда его подавали с пышными булочками, джемом с черной смородины и топлеными золотистыми сливками. «Мне тоже, Пимс, спасибо!» Проследив глазами за Сэм, которая исчезла в направлении туалета, Шарлотта вздохнула. Поднявшийся с места Уильям, изучающе посмотрел на нее. «Все в порядке?» Шарлотта кивнула. «Да, все прекрасно». Он сел, но так близко, что она почувствовала, как сердце пропустило один удар. «Ты уверена? Вид у тебя очень грустный». Шарлотта встряхнула головой. «Да нет, ничего особенного. Я просто чувствую, что...» Она медленно выдохнула. «Мне кажется, Сэм ненавидит меня». В смущении, встретившись с ним глазами, Она ждала утвердительного ответа, но Уильям вместо этого рассмеялся. «Просто Сэм со всеми припирается, не принимая это на свой счет. Это ее стиль общения!» «Ну ладно, хотя я все равно считаю, что я ей не нравлюсь. Пару дней назад я ее отругала», — пристыженно призналась Шарлотта. Убрав с лба непослушные пряди, Уильям улыбнулся. «Мне трудно в это поверить!» А если это действительно так, для нее, подозреваю, твоя ругань осталась незамеченной. По крайней мере, мне она и полусловом не обмолвилась о вашей ссоре». Шарлотта выпрямилась. Она была совершенно уверена, что сын пересказал Уильяму все сказанные ею в сердцах глупости. «Правда?» «Да. Поверь мне, ей и так есть над чем подумать. Ты все еще хочешь, Пимс?» Шарлотта кивнула. Все-таки присутствие Уильяма ощущалось как-то по-особому, даже несмотря на то, что Сэм тоже оказалась рядом. Съев по порции блюда, которое, по утверждению Сэм, считалось изысканным британским деликатесом, но по вкусу больше всего напоминало сосиски с пюре, компания продолжала пить пимс. Шарлотта была очень довольна тем, что успела переговорить с Уильямом о Сэм, потому что теперь заметила, что с ним Сэм разговаривала не менее жестко. Они постоянно пререкались, и иногда Сэм позволяла себе настолько вульгарные высказывания, что, казалось, смущало ими даже Уильяма. Пока они вели ни к чему не обязывающую беседу, Шарлотта с любопытством разглядывала других гостей клуба. Почти все, кто попадал в ее поле зрения, были весьма эксцентрично одеты, По крайней мере, если сравнивать с клубной публикой в Швеции. За столиком напротив сидел парень в розовых лакированных брюках на подтяжках. Хотя на вид ему было не больше 25, у него были седые волосы и из сине черные брови. Его спутница была одета в большое вязаное понча и сапоги неонного-зеленого оттенка, а в ее распущенных, доходивших до талии волосах, красовались лиловые пряди. У другого столика сидела разодетая с иголочки пара средних лет. На нем был коричневый костюм в тонкую белую полоску, который дополняли жилет, карманные часы, цилиндр и свисавшие до груди длинные вьющиеся усы. А она была одета в современную версию средневекового платья. Причем образ завершала сложная прическа с косами, уложенными кренделями по бокам и огромное кольцо в носу. В целом, у народа здесь было куда больше пирсинга и татуировок, чем привыкла видеть Шарлотта, и ей это нравилось. Многие были похожи на ходячие произведения искусства, и ее поразило, что это она выделялась из общей массы посетителей клуба своим невинно бессмысленным стилем одежды. К своему большому удивлению Шарлотта заметила, как многие мужчины и женщины бросали восхищенные взгляды на Сэм. Один парень, одетый во все белое, не мог оторвать от нее глаз, и Шарлотта незаметно кивнула в его сторону. «Мне кажется, ты ему нравишься», — заметила она с осторожностью. Сэм усмехнулась. «Я в курсе. Я обычно нравлюсь большинству людей. Между прочим, в длительной перспективе это довольно утомительно», — вздохнула она. Уильям слегка наклонил голову на бок. «Бедняжка, как тебе тяжело!» «Это правда», — глухо отозвалась Сэм. «Раньше мне казалось, что это здорово — выбирать и отбраковывать, но сейчас...» — она умолкла, не закончив фразы. «Может быть, ты готова к более серьезным отношениям?» — спросил Уильям. Сэм тут же замотала головой. «Нет, черт возьми, я совершенно не хочу связывать себя какими-либо обязательствами. Ни в коем случае!» «Господи, какой это кошмар!» Каждое утро просыпаться с одним и тем же человеком. Она повернулась к Шарлотте. «Мое маленькое хобби — свидание на одну ночь». Уильям поднял бокал. «А как дела с этой Линси? Она тебе не нравится?» «Если я с кем-то сплю, это вовсе не означает, что я влюблена в этого человека. Секс и любовь — абсолютно разные вещи, но сколько можно говорить тебе об этом? К тому же я не хочу терять свободу». «Я не верю тебе», — дразнящим тоном сказал Уильям. «Ты так же, как и мы, хочешь найти свою любовь!» «Нет, я просто хочу немного развлечений!» Красивая женщина в блестящем облачении и с прической и ракушкой присела у бара. Уильям кивнул в ее сторону. «Как насчет такой партии?» Сэм закусила губу. «Возможно. Что я получу, если подцеплю ее?» Уильям подумал секунду. «Ничего!» «Но если она не клюнет, ты должна позвонить Линси. Сэм опустошила бокал, поправила бюстгалтер и бросила лукавый взгляд на Уильяма. «У тебя нет шансов», — сказала она, соскользнув с дивана. В тишине они смотрели на Сэм, как она подошла к бару, заказала четыре шота и села рядом с женщиной, которая, казалось, пришла сюда с роскошной коктейльной вечеринки. Шарлотта не могла припомнить, когда она в последний раз видела что-нибудь столь же увлекательное и, затаив дыхание, не отрывала глаз от Сэм. «Что она делает?» — пробормотала Шарлотта и тут же пожалела, поняв, что ее реплика звучит глупо. «То есть я, конечно, понимаю, что она делает, но хочу сказать... Да ну ее!» Уильям искоса посмотрел на нее. «Как тебе тут живется на самом деле?» Шарлотта пожала плечами. «Полагаю, что хорошо. Ты планируешь остаться?» Когда она почувствовала на себе его взгляд, внутри все сжалось. В глубине души ей хотелось дать положительный ответ, хотя она и знала, что этому никогда не суждено случиться. «Нет, но на все уходит намного больше времени, чем я рассчитывала вначале». «А как же твоя работа в Швеции?» Шарлотта улыбнулась. К счастью, у меня достаточно стабильное предприятие, которым я в определенные периоды времени могу управлять откуда угодно, лишь бы был безлимитный интернет. Уильям кивнул. Это как раз одно из преимуществ писательской деятельности. Работать можно откуда угодно. Мне нравится чувство свободы, ощущение, что я могу рвануть куда угодно и когда угодно, не чувствуя себя связанным по рукам и ногам. Пригубив Пимс, она вспомнила, как он расстраивался, когда издательство отказалось публиковать его рукопись. Ты даже представить себе не можешь другую работу. Было видно, что этот вопрос показался Уильяму забавным. Он взял орешек арахиса из стоявшей перед ним розетки. Поверь мне, я перепробовал все, что мог. Был грузчиком, курьером, торговым агентом, уборщиком, выгульщиком собак и няней. Я даже прочищал водосточные трубы в одном из замков. Под впечатлением от услышанного Шарлотта присвистнула. «Ты видел кого-нибудь из королевской семьи?» «О, да! Я видел, как королева ест на завтрак белую фасоль!» Он кивнул в сторону Сэм, который уже угощал элегантную женщину выпивкой. «Похоже, процесс идет», — хмуро заметил Уильям. «А я так надеялся, что она позвонит этой девушке Линси». Шарлотта потихоньку изучала его. Ей по-настоящему не хватало собеседника для доверительного разговора. В последние дни ей пришла в голову мысль, что, возможно, следовало продать Шарлотту и чтобы выручить средства для Риверсайда. Но это будет предательством по отношению ко всем, кто работал на нее, включая Хендрика. И к тому же она станет обычным наемным сотрудником предприятия и потеряет свободу, которую так высоко ценила. Шарлотта удручала уже сама мысль о том, чтобы работать по жесткому графику и отчитываться начальству. «Ты знаешь, мне поступило предложение», — тихо сказала она, — «только никому не говори об этом». Уильям пристально посмотрел на нее. «Ну, давай же рассказывай». Шарлотта нарисовала пальцем на скатерти невидимый круг. «Один большой концерн заинтересован в приобретении моей компании». Они предложили очень хорошую цену, а я не знаю, как поступить. Уильям откашлялся. «Ты хочешь сказать, что получишь массу денег и перестанешь работать?» О, это должно быть очень сложное решение!» Шарлотта положила руки на колени и сжала их в кулаки. Она была еще не готова рассказать об Алексе. Это по-прежнему казалось ей слишком личным. А как иначе объяснить свою эмоциональную привязанность к Шарлотте и Ко? не упоминай его. «Все не так просто. Они хотят, чтобы я осталась работать в компании. Думаю, что я и сама не готова просто передать свой бизнес кому-то другому. Как-никак я построила его с нуля. С другой стороны, это прекрасная возможность попробовать себя в чем-то новом, например, в управлении книжным магазином», — заметил Уильям. Шарлотта взглянула на него. «То есть ему хотелось бы, чтобы она осталась в Лондоне?» «Это будет сложно. «Ведь вся моя жизнь сосредоточена в Швеции!» — он кивнул. «Но очень многие переезжают в другие страны. Что именно ты не можешь оставить? Ну, я имею в виду, если тебе здесь нравится!» Шарлотта пожала плечами. Все, что у них было общего с Алексом, оставалось в Сконе. Дом и квартиры, где они жили, рестораны, в которых бывали, парки, где вместе гуляли. И кроме того, и он, и мама покоились на восточном кладбище в Лунде. «Мой дом, например». «Ну, его ты можешь продать, правда? Или оставить в качестве летней дачи, если у тебя есть на это средство. В этот момент дверь клуба отворилась, и в него вошла еще одна женщина. В своем строгом костюме с портфелем в руках она была похожа на адвоката или директора банка, и ее высоченные тонкие шпильки голко стучали по полу, когда она уверенным шагом направилась к Сэм. Как только Уильям заметил эту даму, на его лице появилось подавленное выражение. «О, нет!» Шарлотта попыталась понять суть происходящего, но увидела только, что Сэм стиснула зубы и перестала улыбаться. «Кто это?» «Линси. Женщина из полиции, с которой Сэм встречалась одно время. «Ой, вид у нее разъяренный. Да, с этим не поспоришь». В ужасе взглянув на Сэм, дама в блестящем облачении взяла сумочку и удалилась. Но Сэм, похоже, даже не заметила ее исчезновения. Вместо этого она взирала на Линси. Сэм, до этого светившаяся уверенностью в себе, была совершенно обескуражена. Она сползла с барного стула и, странно жестикулируя, пыталась что-то объяснить. Но Линси только качала головой. Может быть, нам не стоит на это смотреть? прошептала Шарлотта Уильяму. «Не хочешь — не смотри, но я такое зрелище пропускать не собираюсь». Сэм сделала несколько неуверенных шагов в сторону их столика, и до Шарлотты донеслись обрывки разговора. «Мне очень жаль, честно. Я не верю тебе». Линси подбочинилась, а Шарлотта на секунду попыталась представить себе, как могли сосуществовать две настолько импульсивные особы. «Сообщение, которое я отправила тебе, было большой глупостью, прости меня!» Линси впилась взглядом в Сэм. «Да, это было так по-детски!» Сэм нервно сглотнула. «Может быть, мы пойдем куда-нибудь и обсудим это?» Сделала она попытку к примирению. «Никогда в жизни! Я ни звука от тебя не хочу слышать, пока ты не повзрослеешь!» Бросив на Сэм последний победный взгляд, она резко отвернулась и выскочила из паба с поникшей головой сэм быстрыми мелкими шажками вернулась к их столику и присела вот черт громко выругалась она уильям протянул ей руку все образуется дружелюбно сказал он но сэм только замотала головой в ответ она же все равно тебя не интересовала ведь правда сэм грозно взглянула на него правда но это вовсе не означает что мне нравится когда меня прилюдно унижают прошипела она и вдобавок Она глубоко вздохнула. «Вдобавок я совсем забыла, какая она красивая!» Уильям похлопал ее по плечу. «Мне жаль, Сэмми!» «Да понятно!» Прежде чем снова подняться с места, она провела руками по покрасневшим щекам. «Мне нужно что-нибудь покрепче!» — пробормотала она, исчезнув в направлении бара. Уильям кивнул. «Тяжело, когда тебя бросают!» Когда их взгляды встретились, Шарлотта заметила блеск в его глазах. — Все в порядке? — Уильям отвернулся. — Конечно, но все, что касается отношений, ужасно сложно. Шарлотта покрутила в руках стакан. — Я знаю, что ты имеешь в виду. — Некоторое время назад я был обручен, — продолжил Уильям. — Вот как? — он улыбнулся. — Ее звали Тереса, мы жили вместе несколько лет. У него во взгляде мелькнуло что-то неопределенное и у Шарлотты в душе возникло чувство неловкости. Она, признаться, совсем не хотела знать об этой Тересе. «И что у вас произошло?» — спросила Шарлотта, сделав над собой усилие. Уильям покачал головой. Как ни странно, ее утомили тосты с консервами из тунца, которые мы каждый вечер ели на ужин. Она возненавидела мое писательство и сказала, что у нас нет будущего, потому что я никогда не смогу наладить нормальную жизнь с настоящей работой, детьми, домом, автомобилем, универсалом и так далее. Он пожал плечами. Тереса, конечно же, была права. Как раз, когда она меня выгнала, Сара предложила мне жилье в Риверсайде. Ох, сочувственно произнесла Шарлотта. Между бровями Уильяма пролегла морщинка. Когда мой предыдущий роман был на пике продаж, У меня возникло желание позвонить и рассказать ей, как хорошо все устроилось. Неловко, правда?» Шарлотта слегка улыбнулась. «Ну, это как раз можно понять. И что было потом? Тебе удалось поговорить с ней?» Он посмотрел в потолок. Наш общий знакомый подсунул ей интервью со мной в журнале «Гвардиан», где меня выставили в качестве довольно надменного, но невероятно успешного писателя который в перспективе способен получить всем мыслимые литературные премии. Полагаю, ты получил моральное удовлетворение. Сэм вернулась назад со стаканом виски в руках. Вид у нее по-прежнему был поверженный, но, услышав сигнал мобильного телефона, она, казалось, воспряла духом. «Это случайно не от Линси?» — с надеждой спросил Уильям. Сэм покачала головой. Нет, от подруги, которая устраивает одно мероприятие сегодня вечером в Мэйфейр. Вот как? И что это за мероприятие? Сэм удалось изобразить улыбку. Это вечеринка для девушек, интересующихся бисексуальностью. Шарлотта дотронулась до горла. Господи, что это такое? Это возможность для девушек, уставших от своих парней, встретиться с такими, как я. У нас обычно бывает очень классно, и я всегда ощущаю себя немного Иисусом, который несет спасение. «Мой рекорд — четырнадцать новообращенных за один вечер», — с гордостью сказала она. «Правда, потом у меня язык сводило несколько дней», — она посмотрела на Шарлотту. «Ты можешь пойти со мной, если хочешь». Шарлотта отвернулась, пытаясь скрыть зардевшиеся щеки. «Спасибо за предложение, но как-нибудь в другой раз!» Уильям закатил глаза. «Ты серьезно веришь в то, что меняешь их ориентацию?» Сэм выпрямилась. «Это ясно как день. Женщины, имеющие секс с другими женщинами, кончают в семь раз чаще тех, которые спят с мужчинами». «Откуда ты знаешь?» — скептически спросил он. «Эмпирические исследования». «И кто их проводил?» «Я, конечно!» — победно ответила Сэм. Уильям громко расхохотался. «У тебя есть доказательства? Статистический анализ? Интервью?» Она покачала головой. «Конечно, нет. Большинство респондентов хотят сохранить анонимность. Но, поверь мне, я вложила в это исследование свою душу». Она осушила стакан виски, взяла свою куртку и подмигнула Шарлотте. «Передумаешь, звони», — сказала Сэм. «Если пойдешь со мной, тебе будет в семь раз веселее, чем если останешься здесь, с Уильямом». После того, как Сэм ушла, Уильям и Шарлотта продолжали разговаривать. Он рассказал о том, как вырос в Хемпстеде, где по-прежнему жили его родители, а Шарлотта выборочно поделилась воспоминаниями о своем детстве. «Может быть, всему виной выпивка?» Но у Шарлотты на редкость легко получалось разговаривать с Уильямом, и она приоткрылась ему намного больше, чем было ей свойственно. Призналась, что никогда не видела Сару, описала некоторые странные записи, которые нашла в тетушкиной квартире, и они вместе пытались разобраться, зачем Сара завещала Шарлотте Риверсайд. Когда бармен прозвонил в колокольчик в третий и последний раз, Они вышли из паба и неторопливо направились в сторону дома. В лондонской ночи было что-то волшебное, как будто, когда на город спускалась темнота, он обретал новую жизнь. Было немного за полночь, а на улицах по-прежнему толпились улыбающиеся люди, и все они, казалось, куда-то спешили. Многоэтажные здания подсвечивались аккуратно расположенными точечными фонарями создававшими театрально-загадочные тени, и, несмотря на то, что уже стоял октябрь, Стэмзы дул теплый ветерок. Вдалеке виднелись Биг Бен и лондонский глаз, свет от которого нарисовал в небе огромный синий круг. В легком опьянении и приподнятом настроении Шарлотта смотрела по сторонам. Она чрезвычайно приятно провела время и хотела бы, чтобы вечер не кончался, но не знала, как пригласить Уильяма в квартиру Сары, чтобы он при этом не понял ее превратно. Когда они подошли к маленькой двери в торце здания, служившей черным входом в дом, Уильям остановился. Он смотрел на нее так пристально, что Шарлотте пришлось, отвернувшись, нервно начать возиться с ключами. «Мне было очень хорошо с тобой сегодня», сказал он своим хриплым голосом. Шарлотта кивнула. «Мне тоже». Уильям сделал шаг вперед и оказался совсем рядом с ней. «Мне нравится беседовать с тобой. А мне с тобой», — сказала она, встретившись с ним взглядом. Несмотря на темную ночь, квартал был освещен уличными фонарями и теплым светом, лившимся из окон квартир в близлежащих домах. Шарлотта включила самообладание. Ей по-настоящему нравился Уильям, но все это было уж слишком. Она была не готова к новым отношениям и тем более не хотела скоротечного романа, который закончится с ее возвращением в Швецию. И в то же время было невозможно тронуться с места. Вопреки внутреннему голосу, велевшему уходить, ноги как будто прилипли к земле. Уильям нежным движением руки убрал прядь волос Шарлотты, и по телу пробежала приятная дрожь. После Алекса никто так не прикасался к ней. — Ты мне нравишься, — глухо пробормотал Уильям. Шарлотта крепко сжала губы. Она чувствовала громкие удары своего сердца и пыталась разобраться в пробегавших по телу импульсах. Он осторожно провел кончиками пальцев по ее щеке, потом нежно обхватил лицо руками. В этот момент сердце Шарлотты билось так сильно, что казалось еще мгновение, и грудь взорвется. Ее обуревали чувства. Чем больше он приближался, тем тяжелее было противостоять им, но внутренний голос звучал все сильнее. «Неужели она правда может поцеловать кого-нибудь, не рассказав сначала об Алексе?» Уильям медленно наклонялся к ней все ближе и ближе. Она заглядывала в глубину его глаз и слышала, как учащается его дыхание. Казалось, они смотрели друг на друга целую вечность, прежде чем он закрыл глаза и мягко прижался губами к ее губам. Долю секунды Шарлотта наслаждалась прикосновением. От ощущения тепла его кожи, близости тела, запаха волос, ее пробила крупная дрожь. Потом, осознав, что произошло, она сделала шаг назад. «Шарлотта, все в порядке?» — удивленно спросил Уильям. Она замотала головой. «Нельзя так поступать, не рассказав об Алексе. Ну что она скажет?» «Кстати, о птичках. Мой бывший парень умер. Или, точнее, мой муж. Мы были женаты. А теперь можно продолжать целоваться». «Прости», — пробормотала она, вставив ключ в замок и отворив дверь. Перед тем, как удалиться, она последний раз взглянула на Уильяма и поспешила вверх по лестнице.